Тут вошла секретарша Милка с бумагой. Сообщают, вулкан Зидра готов к извержению, доложила она. Ага, воскликнул старичок и побежал по кабинету. Что, толчки? Толчки. Температура в кратере гул. Пойдем от аналогии с беременной женщиной, Подстегнул свои мысли стричок. Толчки. Есть толчки? Есть! Температура в кратере, общая возбудимость беременной женщины, болтливость ее — это не что иное, как температура в кратере! Есть! Гул, гул!» Старичок осадил мысли, нацелился пальцем на Милку. «А что такое гул?» Милка не знала. «Что такое гул?» Старичок нацелился на Иван. «Гул?» <свят> Иван засмеялся. <свят> «Смотря какой гул!» Ну, допустим, гол сделает Илья мурмец это одно. Сделает гол, бедная Лиза, это.. «Вульгар-теория», — прервал старичок Ивана. «Гул — это сотрясение воздуха». «А знаешь, как этот Ильи сотрясается?» — воскликнул Иван. «Стёкла дребезжат!» Распушо. рявкнул старичок. Иван смолк. «Гул — это не только механическое сотрясение. Это также утробное. Есть гул, который человеческое ухо не может воспринять». это не может воспринять, а нос...» Не утерпел опять Иван, но старичок впилил в него строгий взор. Ну что тебе? Распушить не надо, попросил Иван. Больше не буду. Продолжим. Все три признака великой аналогии на лицо. Резюме, резюме. Пускай извергается. Старичок выстрел пальчиком в секретаршу Так и запишите. Секретарша Милка так и записала, и ушла. Ой, устаю, Ваня, дружок. Продолжал старичок свою тему, как если бы он и не прерывался. «Так устаешь, что иногда, кажется, все. Все, больше не смогу наложить ни одной резолюции. Нет, наступает момент, и опять накладываю. По 700 по 800 резолюций в сутки. Вот и захочется иной раз». Старичок тонко, блудливо засмеялся. «Захочется иной раз, но...» Пощипать травки пощипать Ягодки, черти что И знаешь ли, понимаю решение 801 -е. Перекур Есть тут одна такая, ну, царел не смеяна Вот мы сейчас к ней нагрянем Опять вошла секретарша Милка Сиамский кот Тишка прыгнул с восьмого этажа Разбился? Разбился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 Ревни, дружочек Воскликнул освобожденный мудрец Сейчас мы ее Мы ее распотешим Ваня, грех, грех, грех, конечно, грех а. Я ничего До третьих петухов-то успеем? Мне еще идти сколько? Успеем Грех, говоришь? Конечно, конечно, грех Не положено, да, грех, да Я, я не про то, не про тот грех Чертей, мол, в монастырь пустили. Вот грех-то. Встричок значительно подумал. Чертей-то? Да, сказал непонятно. Все не так просто, дружок. Все, милый мой, очень и очень непросто. Так кота, а? Кот а? Сиамски-то, с восьмого этажа. Ну, поехали!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 Лежали в купальных костюмах среди фикусов под кварцевыми лампами. Ну, загорали. И всем было страшно скучно. «Ой, я повешусь!» Закричал несмеяно. «Не могу больше!» Молодые люди выключили транзисторы. «Ну, пусть!» — сказал один. «А что?» ну, «Принеси веревку!» — попросили его. Этот, которого попросили, полежал, полежал, сел. А потом стремянку, сказал он. А потом крюк искать? не Я лучше пойду и по морде, да. Сказали. Пусть не Может, интересно будет. Одна девица встала и принесла веревку. А парень принес стремянку и поставил ее под крюк, на котором висела люстра. Люстру сними пока, советовали Сам снимай, огрызнулся парень Когда <свят> тот, который посоветовал снять люстру Встал и полез на стремянку Снимать люстру Мало-помалу задвигались Дело появилось <свят> Веревку надо намылить Да, веревку намылют А где мыло? Пошли искать мыло Есть мыло, хозяйственное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 Но скажи последнее слово, попросил кто-то. Ой, ой, ой, только ой, не надо. Запротестовали все остальные. Не надо, Алк, не, не говори. Надо, Алк, не Это не говори. только не хватает. Маляю, Алк, ну, не, не надо, надо слов, слов. Лучше спой. Не петь, не, пей, не пей, говорить, я не собираюсь, сказал Алка. Помнится, давай. Алк надел на шею петлю. Постояла. Стремянк-то потом ногой толкнул Но Алка вдруг сел на стремянку и опять злыла Ой, тоже скучно Не то пропела она, не то заплакала Не смешно С ней согласились Действительно Да, ничего нового, было, перебыло К тому же патология Натурализм И тут вошли мудрец с Иваном Вот, вот, вот, Бодренько заговорил стричок, хихикая и потирая руки <свят> Дуреет от скуки нос, молодые люди. Разумеется, все средства испробованы, а как избавиться от скутки, такого средства нет. Так ведь, а? Несмеянушка. Ой, а ты в прошлый раз обещал что-нибудь придумать. Капризно сказал Несмеяна со стремянки. А я и придумал. Воскликнул встречок весело. <свят> я обещал, я придумал. Вот, вы, господа хорошие, в поисках так называемого веселья совсем забыли о народе.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 «Что ты придумал?» – спросил несмеянно. «Что я придумал? Я взял и обратился к народу!» Не без пафоса сказал старичок. «К народу! К народу, голубушка!» а «Что мы споем, Ваня?» «Да мне как-то неловко. Они нагишом все», – сказал Иван. «Пусть хоть оденутся, что ли». Молодые безразлично промолчали, а старичок похихикал снисходительно. Показал, что он тоже не в восторге от этих средневековых представлений Ивана о стыдливости. <зыв> Ваня, это, ну, скажем так, не нашего ума дело. Наше дело петь, плясать, верно? Балалайку!